Глава 52. Юля. Пока я листаю меню, меня с интересом разглядывает официант. Адам сидит за столом и недовольно глядит на него. В чём дело, я поняла не сразу. Когда был сделан заказ, а парень с улыбкой по памяти перечислил позиции и отошёл от нас. Взгляд Адама, наконец, смягчился. «Юль, я хочу поговорить. Ты не против, если откладывать не станем?» «Да, конечно». Плавно отодвигаю от себя маленькую вазочку с искусственными веточками сирени. Слушаю тебя. В смотрю на него. Я считаю, что Аня должна носить мою фамилию. Ой, это как-то совсем неожиданно. И вроде бы логично и предсказуемо, но... Всё равно неожиданно. Ну, ладно. купаясь в искристости тёплого взгляда. Я не против, записывай. Этот вопрос нет смысла откладывать, ты прав. Мягко улыбаюсь мужчине. «И ещё. Я думаю, тебе она тоже подойдёт». Его взгляд становится твёрже, но голос такой же спокойный. «Юль, давай попробуем заново». Я поражённо откидываюсь на спинку кресла. Адам подаётся вперёд. «Адам, я и Аня всё-таки разные люди. Она твоя по крови. Ты имеешь право записать её на себя. Обозначить ваше родство, а я...» Мы ведь просто незначительный эпизод в жизнях друг друга. Я не понимаю, чего ты хочешь добиться. Мой телефон противно вибрирует на столе. СМС пришла. Но я отключаю звук и переворачиваю гаджет экраном вниз. Тем самым громко обозначаю, что разговор мне сейчас важнее. Мы могли бы видеться с тобой, бывать наедине, ходить в кино, устраивать совместные ужины, вместе планировать выходные. Зачем? На меня, как на мужика, тебе совсем плевать. Это нечестный ход, и мы это обсуждали с тобой. Я к вам рвусь постоянно. Не только к Ане, но и к тебе. Это правда, что тебе угрожали проблемами на работе, если мы продолжим общаться. Уточняю ни с того ни с сего. Это неважно Юля. Работа — это работа. Всегда можно что-то придумать. Семья — это другое. Накрывает пальцами мою руку, но я осторожно её освобождаю. Отвожу взгляд. Официант возвращается и ставит тарелки с салатами перед нами. «Приятного аппетита!» И переходит к другому столу. «Да уж, всё-таки сначала нужно было перекусить. Теперь кусок в горло не лезет». Юль начинает снова. «Но я перебиваю. Этот разговор наносит точечные удары по моему спокойствию. Хочется его избежать. Мы с тобой общаемся только из-за Ани». Если бы не она, нас бы вообще ничего не связывало. Нам с тобой сразу было не по пути. Неужели ты не видишь? Давай закроем эту тему. Всё, что касается дочери, в любое время. Но, пожалуйста, не будем больше возвращаться к этому разговору. Тяжело на душе, как-то безвыходно, беспросветно. Чувствую необъяснимую пустоту, но менять ничего не буду. Я вполне комфортно жила последние несколько лет. И вряд ли смогу дать мужчине то, что ему нужно. А то, как я отношусь к Адаму, да какая разница, что я стараюсь не замечать того, как он на меня смотрит. Или закрывать глаза на то, что он постоянно в центре молчаливого женского восхищения. Это ничего не значит на самом деле. Просто он вот такой. Любимчик слабого пола. Это никогда не изменится. А доверять ему. Я заранее знаю, что потом разочаруюсь. Нет. Новые отношения лучше. Когда-нибудь я буду к ним готова. Когда-нибудь у меня будет полноценная семья. Когда-нибудь. Я не знаю, что сказать тебе. Но просто не знаю. Но меня всё время к вам тянет. Я хочу быть с вами постоянно. Через какое-то время тебя будет тянуть куда-то ещё. И с кем-то другим тоже будет хорошо. Пройденный этап он на то и остаётся в прошлом. Адам, давай просто оставим этот разговор. И каждый продолжит жить своей жизнью так, как он научился. «Ты, кстати, когда повезёшь Аню к родителям?» «Через неделю», — доносится глухой ответ. Адам опускает глаза, и я отворачиваюсь. Мне разговор даётся так же тяжело, как и ему, но чувства немного притупились. Сейчас. А дома нахлынут в полном объёме, и как этого избежать, я не знаю. Я постараюсь её подготовить. «Юль, но попробовать ведь можно. Пошли в кино» после ужина сразу. Мне домой нужно, ты ведь знаешь. Мы просто можем прогуляться недолго или покататься. В этом ведь нет ничего страшного. Мы же хорошо провели время после занятий с инструктором. Больно на него смотреть. Не хочу никаких надежд. Никаких попробовать. Не хочу доверять, но сомневаться. Я вижу себя в других отношениях, не с ним. Попробовать нечего уже, чувств нет, развивать нечего. Мы с тобой чужие люди. А у меня дома ты так не считала. Много мне назло ещё готова сказать. Наши взгляды скрещиваются, и моё плавно опускается вниз. Адам, это неуместно. Мы можем просто быть в приятельских отношениях, пока ты не переключишься на кого-то другого. На кого-то, кто похож на твою жену, когда кружится голова, и ты готов простить многое. У нас с тобой никогда такого не было. И не будет. Впиваюсь взглядом в его лицо, стараясь не вспоминать ту сумасшедшую ночь. А я считаю иначе. Откидывается на спинку дивана. К чему такая настойчивость? Давай оставим всё как есть. Так будет лучше для всех. И для Ани в том числе. Она очень ранима, Адам. Я понимаю, почему тебе кажется, что с нами хорошо, но... Ты извини за эти слова. Но тебе нужна другая. Такая, как твоя жена. Вот твой настоящий выбор. Может быть, это с ней вам стоит попробовать заново. Потому что мне другое нужно. Я хочу тихое, уютное гнездышко. Свой маленький мир, где живут тепло и счастье. А не сражаться за внимание собственного мужчины с другими женщинами. Не думать, задержался ли он на работе или отдыхает где-то с друзьями. Я хочу быть уверена в завтрашнем дне и знать, что меня вскоре не ждёт предательство. Я не хочу, чтобы меня с другими сравнивали. Не хочу быть одной из. Нам с тобой просто не по пути. И раньше было так. Просто я этого не понимала. А теперь понимаю. Ты что угодно можешь говорить. Я вас всё равно к себе заберу. Куда к себе? Домой. Туда, где ты с женой жил. Чтобы каждый день сталкиваться с твоими воспоминаниями. Сам там и живи. Адам... Не нужно мною вытеснять мысли о другой женщине. Ты извини, мне правда домой надо. Я поеду лучше. Да при здесь это вообще? Взрывается. У Адама звонит мобильный. Алло. Раздаётся слишком резко. Что такое? Как? Выезжаем. Отключается и переводит на меня твёрдый взгляд. Маму твою надо к врачу срочно отвезти. До тебя не дозвонилась. Господи. Я же только недавно звук отключила. Хватаю телефон и подскакиваю с места.